Глава 6. Последние дни у меня появилось несколько новых привычек. Ранний подъем, тренировка с мечом, затем тренировка моих людей, пока они не начнут сквозь зубы шептать ругательства от каждой пропущенной тупой стрелы и падать обессиленными. Когда это случалось, я оставлял их в покое. Сходился с кодиком в короткой схватке, а затем садился полировать меч. Особого смысла в этом не было. Убогий меч Кодика не мог повредить льдистой стали. Скорее наоборот, но мне нравился сам процесс. Несколько трепиц, баночка с особой пастой и размеренные движения вдоль клинка. Еще мне нравился едва уловимый запах полировочного состава, который держался на руках и одеянии половину дня. А еще в это время можно было выкинуть все мысли из головы. Поэтому, когда мимо шатра прошли какие-то солдаты, то я лишь скользнул по ним безразличным взглядом. По ним и их новым сверкающим чешуей доспехом. Кто-то приехал в наш лагерь. Или они решили срезать путь через наши ряды? Только когда они со смехом расположились у шатра кузни, я сообразил, что это люди одного из нас, бывших птенцов кузни. Не прошло и десяти минут, как уже из-за шатра вышло еще шестеро. И они тоже выволокли с собой доспехи и принялись раскладывать их на солнце. Что происходит? Я нырнул в шатер. Хасок оказался здесь, валялся, глядя в потолок. Услышав мой вопрос, опустил на меня взгляд. «Выдают? Нет!» Провел по плечу своего халата, где вместо пламени кузни красовался герб его дома. «По сути, мы все те же вольные дары что поспешили откликнуться на зов короля и присоединиться к его войску. И должны были прийти на этот зов совсем своим, как и положено по уложению. Верхом или пеше, но вооруженный и в доспехах. Лишнего нет. Тогда откуда? Лавка осколков. Я поджал губы. Мог бы и сам догадаться. Смерил взглядом Хасака, оценивая его одеяние и меч. Первое было мятым, второе — в потертых ножнах. И я знал цвет стали. «Чего?» Он отвел взгляд. «Ничего, задумался». Шагнул прочь из шатра. Обогнул его, заглядывая на ту сторону, где жили наши солдаты. Вот и люди Хасака в шаге от моих. Что-то травит веселое. И одеты, как и мои, во что попало. У Хасака не нашлось денег на то, чтобы снарядить их. Как и у меня. Так что просить у него о помощи бессмысленно. Лишь обидеть. Но был человек, который уже предлагал мне помочь с деньгами. Правда, тогда речь шла о гораздо более меньших деньгах. Но я просто не могу не попытаться. Моим людям нужны доспехи. Хоть какие-то. При таком-то господине, как я, который даже не может защитить их от стрел. Я отпрянул за край натянутого от ветра полотнища, пока меня не заметили. И дар, подглядывающий за своими солдатами, смехота. Но именно этим я и хочу заняться. Кажется, мне нужно налево». Спокойным шагом я двинулся в ту сторону. У одного шатра солдаты поднялись, приветствуя меня. У второго... У третьего я остановился и оглядел тех, кто встал при моем появлении. Вот этот худой. Точно помню его. У его ног лежал доспех, в котором он что-то подшивал. Я ткнул в худого пальцем. «Кто твой господин?» Худой скосил глаза в сторону, словно ища помощи, но ответил без задержки. «Господин Фату из Великого дома Апулета, ваша милость!» Я довольно кивнул и двинулся вдоль полотнищей шатра, ища вход. Шагнул внутрь, неожиданно едва найдя себе место. Людно здесь. Посреди шатра поставили большую бочку. Расчертили ее, и сейчас на ней были расставлены фишки Чанги, игры, которая символизировала сражение двух идаров за их дома. Сражения, которые вживую не происходили уже больше полутора тысяч лет. Сошлись в битве Клайм и Прифера. Фату стоял среди тех, кто наблюдал со стороны. Отыскать его удалось легко не только по росту и фигуре, но и по внешнему виду. Его шелковое одеяние было украшено вышивкой и ярко блестело тканью даже в тусклом освещении шатра. Я скользнул ближе к нему, шепнул на ухо. — Фату, можно тебе пару слов? Он, с сожалением, покосился на бочку, но кивнул. Когда за ним хлопнула ткань полога, отсекая гул зрителей игры, я попытался собраться с мыслями. Вроде шел сюда, в голове все было уложено по местам, а гляди же, дошел до дела и даже слова позабыл. А еще уверенность. Фато огляделся, пожал плечами и спросил. — Ну, чего хотел-то? Взглотнув, я спросил и сам не узнал своего голоса. Фату, помнишь, ты хотел помочь мне с покупкой меча в кузне? Ну, помню. Опустив взгляд на рукоять моего меча, Фату хмыкнул. Тебе вроде сейчас не на что жаловаться. Я же клял себя в мыслях. Умник, тебя что, безымянный разум и лишил? Может, тени еще и мозги забирают себе? Да, Фату один из сыновей богатейшего дома Севера. Но он что, с собой мешок золота привез в кузню? А потом таскал с собой? Опустив взгляд, я вдруг заметил перстень с печаткой на правой руке Фату. У отца тоже был похожий, только с гербом нашего дома, с Барсом. Удивительно вовремя вспомнился один из уроков сабиоатриуса. Расписки. Можно оплачивать расписки, достоверность которых и подтверждается вот такой печатью. Ободренный я поднял взгляд. — Фату, между нашими домами давняя связь. Сбившись, я покачал головой. Впрочем, нет. Думаю, и без того, малый дом Денуда знают на всем севере. Фату молча кивнул, и я, ободрившись, продолжил. Мы держим слово. И я Денуда. При этих словах Фату скривился. Ты бы попроще лял. Я так и к концу партии не успею. Кивнув, я перешел к сути. Я слаб, как и дар, я невеликий паладин. Мои люди уже были ранены стрелами. Им нужны доспехи. Расписки какого какого-то малого дома не поверят, но ты из великого дома. Я прошу тебя платить своим словом мои покупки. Я все верну, слово Денуда. Несколько ударов моего колотящегося сердца фату умолчал, затем спросил. «Лавка осколков?» «Когда же я кивнул, хмыкнул?» «Он не примет расписки». «Это работает не так и не сейчас, когда неизвестно, что с нами всеми завтра будет». Я поджал губы сомкнул ладони в вежливом жесте и склонил голову. — Ясно. Спасибо за урок. Фату шагнул следом за мной, ухватив меня за руку. — Да погоди ты! Я остановился. Молча взглянул на него. Он поманил меня за собой в проход между шатров. Там быстро огляделся, потянул меч из ножен. Я даже не успел ничего спросить, только вскинул брови в немом вопросе, а он уже упер кончик меча в вышитый герб на своей груди. И спорол лапу сокола. Поднял обрывок вышивки перед собой на ладони и вперил в нее взгляд. Несколько ударов сердца мы так и стояли, а затем он разочарованно выдохнул. Клянусь, хранителем Севера опять забыл. Переведя взгляд на меня, пояснил. Забыл, что кузни и посвящение определили нам путь, запечатав внешние техники. Мы словно и впрямь первая кровь. Я осторожно спросил. «И?» «Что «и»?» Фату пожал плечами. «Если пропустите хор через слезу, а мания, она ведь начинает сиять. Пусть даже пустая. Забыл?» Боюсь, моя улыбка вышла кривой. Никогда и не знал. «Да?» Фату попытался почесать макушку, но обнаружил во второй руке меч и лишь снова пожал плечами. «Ну, не знал и не знал. Держи». С этими словами он сунул мне в руку споротую лапу переплетение желтых нитей. Уже начав догадываться, я осторожно ощупал ее, ощущая внутри крошечную твердость и поднял пораженный взгляд на Фату. Он отмахнулся. «Это все, что у меня есть. Возвращать остатки золотом не нужно. Я дал слезой, слезой и вернешь». Я поджал губы и спросил. Колтарю. Фата отмахнулся. «Нашел, куда звать? Вот если бы к хорошеньким девушкам...» Вздохнув, он добавил. Я бы и слезу тогда простил. А так, слово будет достаточно. Я рванул с пояса ножны, поднял перед собой меч, обхватив его под эфесом, твердо сказал «Слово Денуда». Фату кивнул и с улыбкой шагнул мимо меня ко входу в шатер, откуда как раз раздались одобрительные возгласы. А я отправился искать эту лавку дома осколков. Нашел. Это оказалось несложно. Достаточно было пару раз спросить. На окраине нашего большого лагеря. Большой шатер необычной формы. В отличие от наших квадратных и старых, обветшалых, этот был круглый и новый. Вокруг него стояли повозки, возились люди. И не сказать, чтобы я обрадовался, когда его нашел. На моих глазах полок, прикрывающий вход в шатер, сорвало. Телом, которое вышвырнули из него. Человек прокатился по земле, поднимая пыль. Идар, летящий кубарем, словно его вышибли из шатра пинком. Устье, покрытое пылью, шелковое одеяние, лежащего на земле человека, не давало мне ошибиться в его статусе. В проеме шатра показалась невысокая фигура, шагнула на свет. Пожилой, уже седой Идар. Зеленый шелкодеяние, на плече герб дома осколков, разбитый на куски круг, меч на поясе. Вышедший упер кулаки в бока и принялся равнодушно наблюдать, как встает с земли первый выброшенный Идар. Выброшенный им? Когда он встал, Седой негромко сказал. И чтобы я не видел тебя здесь, пока не научишься торговаться и не умеришь спесь. Мое терпение, терпение Вирма, клинка зеленой весны имеет свои пределы. Пыльный, грязный после своего полета и дар, зло сверкнул глазами. Молча. Развернулся и двинулся прочь, отряхиваясь на ходу. А я что-то резко перехотел заходить в этот шатер. Седой дар Вирм равнодушно огляделся, ни на миг, не задержавшись на мне взглядом, и вернулся в шатер. Подбежавший парень подхватил с земли оторванный полок и принялся ладить его на место. Я же развернулся обратно, оставим в стороне спесь, которой у меня вроде нет, но вот торговаться я точно не умею. Зато знаю того, кто должен это уметь. Выслушав меня, Кодик покачал головой. Господин, с чего вы так решили? Я поморщился и спросил. Слушай, мне действительно нужно это перечислять. Ты поможешь своему господину с покупками? Учти, если деньги останутся, то я сумею заплатить вам за службу. Если нет, то будете ждать до тех пор, пока не разберемся с реольцами. И не надейся, что я еще раз разрешу лазить по домам. Кодик усмехнулся. «Вы знаете, чем привлечь, господин?» «Хорошо, я помогу вам. Сколько у вас появилось денег?» «Прилично». На мгновение в моей ладони появилась слеза мании. Кодик крякнул и покачал головой. «Сдается мне, господин, что вы меня обманули. Тут торгуйся, не торгуйся, а бедному хеному хватило бы денег на жалование». «Хеном теперь я». «Для короля — да». А вот стоит ему отвернуться...» Кодик многозначительно замолчал, а я сморщился. «Может, перейдем все же к делу, младший хеном?» Кодик хмыкнул и двинул в нужную сторону. На ходу принялся негромко просвещать меня. В доме осколков все решает личная сила. Те, кто пришел к ним, начинают с самого низа, с обычных воинов в наемных отрядах но и дары обычно уже к концу года становятся десятниками, сотниками или командирами отрядов. Ты был среди них? Кодик ожег меня взглядом. Нет. Я не очень ему поверил, но кивнул. Ладно. Что дальше? Ставшие командирами получают право участвовать в играх предков. Многие и участвуют. Тем более последние годы. Риска никакого. Зато есть шанс заполучить себе земли или хотя бы немного огня души. Детям он, конечно, не передастся, но личную силу можно поднять. Я снова кивнул, на этот раз молча. Отец каждый год получает на играх вызовы от людей из Дома осколков. Глупцы. Он великий паладин, клинок ледяной стужи. Но это накипь, пена в котле, которая всегда есть в Доме осколков, но не является его основой. Те, кто на самом деле основа Дома осколков давно уже не пытаются заполучить земли и стать владетелями, хотя легко могут это сделать. Я хотел возразить, но перед глазами встала летящая и падающая в пыль тело Идара. И тот, кто это сделал, назвал свой титул клинка. Это не то, в чем могут обманывать Идары. Рискнувший присвоить себе титул клинка без права на это, даже в наше время Эдикта Короля рисковал однажды умереть. Это я точно знал. На миг я смутился своих рассуждений. Мое точно — это лишь рассказанное с верстниками на ярмарках, да подслушанное в шатрах взрослых. Но слышал я много. Дети Идаров особенно любили все эти истории про схватки в тавернах с незнакомцами, которые ставили на место самозванцев, отрубая им руки и головы. Кодик вздохнул. «К чему я это говорю? чтобы вы там себе не надумали, господин? Но особо мне там говорить не дадут». «Клинок зеленой весны такого не потерпит». Я молча кивнул. «Ну да, ну да. Знает повадки этого Вирма, а говорит, что не был в доме осколков. Верю, верю». «Что по ценам?» Кодик снова вздохнул, почесал макушку и признался. «Война. Все явно подорожало. Но всему есть предел. Поглядывайте на меня, буду подсказывать, господин. Пока же запоминайте». Доспех младшего воина никогда при мне не стоил дороже. Когда мы подошли к шатру, полог был уже пришит на место. И не скажешь, что недавно его выдрали с мясом. Откинув ткань, я первый шагнул вперед. Столкнулся взглядом с невысоким седым вирма, перебиравшим бумаги за столом. Поднял перед собой в вежливом жесте руки и чуть склонил голову. Рад приветствовать вас, ваше сиятельство вирма из дома осколков. «Я лорд Леал из малого дома Денуда». Вирма отложил густо исчерканный записями лист и оглядел меня с ног до головы. Затем изогнул губы в насмешке. «Один из сыновей клинка ледяной стужи. Выглядишь сущим слабаком, несмотря на дорогой меч». Я заставил себя говорить. Спокойно и прямо, точно так, как советовал Кодик. «У вас острый глаз, ваше сиятельство». Улыбка Вирма стала лишь шире. «Эти мозги у тебя есть!» Повел рукой. «Садись, достопочтенный Леал, и расскажи свое дело!» Шагнув вперед, я опустился на неудобный трехлапый табурет и пожал плечами. Оно простое. Доспехи на шестерых, пять мечей для младших воинов, один меч для старшего, хороший лук, хорошие щиты. Возможно, лечебные мази, если у вас, ваше сиятельство, найдется, чем меня заинтересовать. Вирма захохотал. А ты остерный язык. Что-то не слыхал, чтобы клинок ледяной стужи мог таким похвастаться. Я вновь пожал плечами, на этот раз молча. Вирма хмыкнул. Раз так, то к делу. Какое качество доспеха? Младший воин. Без излишеств или зачаровывания. Два удара сердца боролся с жадностью, но слеза о мании пусти дорога, слишком мало размером. Нужно измерять желания и возможности. Поэтому я лишь сухо сказал. Без. 53 монеты за новый комплект. Я скосил глаза вниз и в сторону. Мне были видны лишь сапоги Кодика, но этого хватало. Кончик правого сапога шевельнулся, и я тут же кивнул. Сойдет. Вирма криво усмехнулся. А что это твой воин такой говорливый? Позволяет себе указывать господину. Может, ему самое время подождать на улице? И об этом Кодик предупреждал, но язык оказался быстрее головы. Он останется. Ведь ему еще выбирать цвет своего шелкового одеяния в ваших запасах. Вирма склонил голову к плечу, оглядел сначала меня, затем Кодика и спросил. — И что? — В бой тоже пойдешь в шелке? Кодик буркнул у меня за спиной. — Нет, ваше сиятельство. «Попрошу господина добавить еще доспех». Вирма коротко хохотнул, но оставил тему ухода кодика, перевел взгляд на меня и продолжил. «Мечи для младших воинов обойдутся в 70 за штуку». На этот раз мне даже не пришлось коситься в сторону. Цена явно была завышена. «Дорого». Вирма развел руками. «Остатки? Можешь не брать, достопочтенный лиал. Я стиснул зубы, считая удары сердца. Восемь, девять, десять. Беру. Ну и отлично. Вирма кивнул. Луков нет вовсе. Так что денег на лечебные мази у тебя осталось побольше. Берешь? А что есть? Есть все. От мази из бросового подорожника до мази, куда добавлены сары. Одно, двух и трех исарные мази. Что выберешь, достопочтенный Леал? Я невольно подался вперед. Сокровища предков, по легенде, образовались там, куда упал и хор предков. Победив безымянного, они, израненные, отправились по домам, орошая земли королевств своим и хором. Слезы Амании, тростник Фирма, розы Салира, соль Десаквола, ярость Искара и жемчужины Химеда. Шесть сокровищ. Самое доступное в нашем королевстве – это, конечно, слезы Амании, которые добываются в центре королевства. И чем больше добавлено сокровищ, слыхал я о лекарствах для короля, куда добавлены все шесть сокровищ. Но глупо думать, будто слеза о мании, спрятанная в кармане, бесконечная. Я заставил себя улыбнуться. Снова. И со смехом выговорить. Ваше сиятельство, я сын бедного владителя Севера. Боюсь, все, что я могу позволить своим людям... Это что-то среднее между пустышкой из подорожника и мазью с добавлением тростника фирма. Вирма поддержал мой смех. «Ха-ха! А ты мне нравишься, Лиал! Пойдем, выберешь доспехи, а твой воин — шелк и свой меч. Если у тебя, конечно, хватит на него денег». Уже возвращаясь по главному проходу лагеря к нашему шатру, я негромко спросил у нагруженного кодика. «Что за разговор о шелке или доспехе в бою?» Ты ведь мечник. Броня будет только сковывать тебя. Кодик буркнул. Ага. Зато шелк будет подсказывать всем дарам, что нужно поскорее скрестить со мной меч. У меня всего третий дар. Если бы я был так глуп, то меня давно бы уже прикончил какой-нибудь возвышенный мечник. Пока же все было наоборот. Я прикусил язык. Не думаю, что Кодик так уж хотел мне рассказать, где и как он победил и даров такой силы. Может, он вообще проговорился. И самое время отвернуться. Вернее, сделать вид, что я ничего не услышал. Так, какое-то бормотание, на вроде шума от моих теней. Вроде и звуки знакомые, а в слова не складываются. Вспомнив, спросил. А тогда, в схватке с адептом, это ты пробил его защиту и прикончил? Кодик даже споткнулся. Господин! Опомнившись, зыркнул по сторонам и умерил голос. Что вы такое говорите, господин? Судья же не нашел на его теле ран? А я не потомственный идар, в моей крови почти нет и хора. И уж, конечно, его не хватило, чтобы потягаться силой крови с настоящим даром какого-то дома. Пусть он и был адептом, второй кровью. Я усмехнулся. «Как ты многословен!» «Господин, вы, только вы спасли нас в тот день. Вы и ваша сила!» На этот раз я не сдержал смешка. «Да, Кодик, да, моя сила!» Он поджал губы, а затем пожал плечами. Я все сказал, господин. А вы? Вы и правда не знали этого козлина Бородова? Я лишь повторил его жест, точно так же пожав плечами. Ты же сам слышал мой ответ, судье. Первый раз видел. Значит, мне показалось, господин... Виноват. Дальше мы шли молча. А я про себя клял кодика. Вот же лавкач. Теперь и мне кажется. Может, я и впрямь видел этого адепта? Только где? Или же не видел, а он был на кого-то похож? Но на кого? Одни вопросы.